Холодный ветер взметал за ними пыль на улицах местечка. Сзади среди слепых поднялся говор из ссоры из-за данных Петром денег.